419. Июль 5. Матери огни Йоги. Великое качество терпения включает в себя и умение переносить все испытания, трудности, несправедливости и обиды от людей, которые обычно обращаются к учителю без жалоб, ожесточений и недовольств. Мужество, терпение и равновесие — грани одного и того же алмаза. Без равновесия мужество может обратиться в безумие или трусость